Глава пятая. Они ушли далеко от зимы. Даже под вечером, даже в горах было тепло. Мартин скинул куртку и остался в рубашке. Кадрах распустил завязки своей одежды, Диди сбросил плащ и остался в набедренной повязке. Вокзал располагался на каменистом плато перед долиной Бога. Маленький городок, в котором вряд ли жили более пяти-шести тысяч диода, ужался к железной дороге. Среди обычных куполов... Мартин заметил здание иной архитектуры, и в груди сразу потеплело. Здесь жили многие расы, в том числе и люди. Все-таки это было уникальное место. «Здесь есть Гидары», — сказал Кадрах. Ему в голову пришла та же самая мысль. «Я полагаю, что будет разумно, если мы разделимся. Я попрошу совета у своих, Мартину, людей, а ты, Диди, отправляйся к теологам Диодао». «Это хорошая мысль», — согласился деди «Видите вход в долину?» Вход они видели. В километре от городка, где горные кручи расступались рассеченные долиной, вздымалась в небо радужная арка. Для склонах к спокойным цветам и низким постройкам Дио это было очень необычное сооружение. «Там есть охрана», — продолжал Диди, -Ди, — «но вход свободный в любое время, только надо оставить оружие». «Я не оставлю меч», — резко ответил Кадрах. «Меч можно», — успокоил его Диди. «Ведь это деталь твоего религиозного культа». «Встретимся у арки... Через час?» «Через два», — попросил Мартин. «Мне кажется, еще будет светло». «Хорошо, через два», — легко согласился Диди. «Постараемся выяснить все про женщину Ирину и какой религией она может воспользоваться». «Еще надо проверить гостиницы», — напомнил Мартин. «Сможешь?» Диди кивнул, и они разошлись. Мартин направился к каменному двухэтажному зданию, в котором угадывались земные черты. Кадрах уверенно пошел к длинному деревянному бараку, увенчанному решетчатой сторожевой башенкой. Дождавшийся друга двинулся к стоящим чуть на особицу куполам, слишком большим для жилых помещений. Этот городок и впрямь отличался от обычных поселений Диодао. Несколько раз Мартину попадались чужие парочка длинноногих, топорщащих перья шиали, угрюмый коренастый гуманоид или псевдогуманоид, расу которого он не смог определить, и здоровяк-гуманоид с обличием хищника, соплеменник которого так неосторожно угрожал ключникам на библиотеке. С шали Мартин поздоровался жестовым туристическим, они очень плохо владели речью, С гуманоидами тоже обменялись приветствиями. Даже вспыльчивый хищник оказался любезным. В чужих мирах все инопланетяне невольно тянутся друг к другу. Были в городе и другие следы галактических культур. Магазинчик, в витрине которого среди самой причудливой снеди Мартин обнаружил две банки тушенки, банку сгущенного молока и кабачковую икру белорусского производства, купол, над дверью которого объявление на туристическом обещало «стрижка перьев», шерсти, волос и когтей, купирование хвостов и ушей, уход за чешуей и копытами, полировка и наращивание рогов, профессионально и недорого. Маленький стадион, сейчас пустой, но уставленный крайне любопытными спортивными снарядами. Мартин решил, что попозже стоит рискнуть, сделать маникюр и подстричься на чужой планете. В конце концов, такие приключения придают жизни особую остроту. Но пока ему надо было найти земляков, и он продолжал путь к особняку. Чутье Мартина не подвело. Это оказался земной дом, построенный из красного кирпича, крытой черепицей, с широкими окнами и уютной лоджией на втором этаже. Перед домом был разбит маленький садик, в котором Мартин с умилением увидел зеленые перья лука, краснеющие сквозь полиэтилен теплицы помидоры и, о чудо из чудес, несколько цветущих яблонь. А на скамеечке у входа с вязанием в руках сидела тихая старушка с седыми буклями, одетая в яркое желтое платье. Она посмотрела на Мартина сквозь толстые стекла очков, улыбнулась и поднялась навстречу. «Добрый вечер, фрау!» — смущенно поздоровался Мартин. Несколькими затесавшимися в памяти словами его знание немецкого исчерпывалось. «О, добрый вечер, хер!» — приветствовала его старушка. «Простите, я голландка и так давно не говорила по-немецки. Вы не будете против, если я перейду на туристический. Меня зовут Эльза». «Конечно», — обрадовался Мартин. «Клаус!» — позвала старушка. «Клаус, у нас гость!» Из открытого окна второго этажа показалась лысая голова старика. Увидев Мартина, Клаус просиял и исчез. «А вы садитесь, садитесь!» — суетилась старушка. «Какими судьбами? на ю, хер!» «Я путешествую с друзьями», — неловко начал Мартин. «Только что с поезда мы ищем девушку, которая отправилась в долину Бога». «Боюсь, я ничем не могу вам помочь, хер», — искренне огорчилась старушка. «У меня нет ни одной девушки, но у меня в микроволновке поспевает замечательный штрудель, и если вы присядете и выпьете чаю...» «С удовольствием», — сказал Мартин. «Дело было, конечно, не в штруделе». «Появился и Клаус». Радостный, торопливо вытирающий руки, измазанные в краске. Мартин поздоровался с ним за руку, и старик немедленно пояснил, что он художник, живет здесь уже семь лет, поскольку это место приносит ему вдохновение, теологии не интересуется, но очень рад поболтать с земляком. Слово «земляк» и впрямь звучало здесь по-особенному, торжественно и величественно. Мартин поинтересовался, много ли людей обитает в городишке, с удовольствием услышал подтверждение своим догадкам. Здесь жил итальянский ботаник, экспериментирующий с местными растениями, американский социолог, изучающий быт диодао, китайская пара, держащая магазинчик, парикмахерскую и прачечную для чужих, поэт арабского происхождения и юноша-японец, скрывающийся на факью от преследования якудзы. Русских, как Мартин и полагал, не было Служба внешней разведки хронически страдала недостатком финансирования А русская православная церковь не решилась последовать к примеру Ватикана И отправить в долину Бога хотя бы ботаника Знакомиться со всеми представителями разведок и религиозных конфессий Земли Мартин не собирался Его вполне устраивала пожилая голландская пара Представлявшая здесь объединенную Европу «Вы ведь наверняка наслышаны об этом месте», — спросил Мартин за чаем. Стол накрыли прямо в саду, перед домом. Штрудель оказался вкусным, а чай — крепким и ароматным. «В долине и впрямь поклоняются всем известным религиям». Э, «Всем крупным религиям», — уточнил Клаус. Мартин кивнул. Э, «Дело в том, что я частный детектив». Пожилая чета закивала так энергично и понимающей, что стало ясно, Мартину ни капли не верили. Девушка, прибывшая сюда, увлеклась теологией. Беззаботно смешивая правду и ложь, рассказал Мартин. Она хочет доказать существование Творца. Очевидно, ей требуется такая религия, которая может продемонстрировать явное и бесспорное чудо. Кому она могла бы обратиться? Ммм. «Наша вера, очевидно, исключается», — задумчиво сказал Клаус. Какие бы глубочайшие сомнения в отношении Мартина он не испытывал, но вопрос его заинтересовал. «Позвольте, я... я схожу за табачком». «Угощайтесь», — щедро предложил Мартин, открывая рюкзак. У него нашлась пачка голландского макбарана и лицо Клауса озарилось искренней улыбкой. Он даже предложил Мартину гостевую трубку, и вскоре мужчины с удовольствием закурили душистый табак. Поколебавшись чуть-чуть, к ним присоединилась и Эльза, принеся из дома маленькую трубку с длинным чубуком.